ком с о л н ц е м вновь и вновь перечитывал дряан эту фантастическую главу и две следующих в которых как на каких то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы запечатлены были прекрасные жуткие лики тех кого п р е с ы щ е н н о с т ь порог и кровожадность превратили в чудовищ или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 то есть прекрасный. Его тиара, стоившая 200 тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. д ж а н Мария Висконти, травивший людей собаками. Когда он был убит, труп его усыпала розами любившая его Гетера. Чезаре б о р д ж и на белом коне. С ним рядом скакало братоубийство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 Джиан Баттиста Чибо, в насмешку именовавший себя невинным. Тот Чибо, в чьи истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей. Сигизмондо Милатеста, любовник Изотты и сюзеренной властителя Римени, который задушил салфеткой полексену. А Джиновре д е с т а поднес яд.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 Его успокаивали только сарацинские карты с изображением любви, смерти и безумия. И, наконец, Грифонетто Бальони. В нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпе на акантоподобных кудрях убийца Асторы и его невесты, а также Симонетто и его п о ж а столь п р е к р а с н ы й что когда он умирал на желтой пьяце п и р у д ж и и даже ненавидевшие его не могли удержаться от слез, а п р о к л я в ш и е его Аталанта благословила его. Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дариану по ночам, тревожили его воображение днем эпоху Возрождения,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 осуществление того, что он считал красотой жизни».